разрисованная вуаль. До болезни мама редко обращалась к врачам. Когда ее семейный врач ушел на пенсию, она сказала новому, что обратиться к нему только если будет умирать. Удивительно, но она впервые после знакомства обратилась к нему, вернувшись из Афганистана. Она действительно умирала, хотя ещё не знала этого. Мама была относительно здоровым человеком. За несколько лет до этого ей удалили желчный пузырь, но в остальном ее болезни ограничивались простудами, кашлем или расстройством желудка из-за многочисленных поездок. Хотя она не занималась бегом для оздоровления и никогда не говорила о том, что ей удалось победить рак груди, это событие она считала одним из самых важных в своей жизни. Она считала ту болезнь не бедой, а большой удачей, ведь ей удалось с ней справиться. Теперь же маме приходилось постоянно общаться с врачами. С доктором Орейли, с семейным врачом, с врачом, устанавливающим стенд и заменяющим его, когда он засорялся, с врачами приемного покоя, куда она обращалась в случае острых недомоганий, и с самыми разными специалистами. В начале апреля 2008 года маме предстоял единственный в этом месяце сеанс химиотерапии и вместе с ним заседание нашего книжного клуба. Прошло более полугода с момента постановки диагноза, и все это время мама подвергалась химиотерапии. Она все чаще чувствовала себя неважно, и доктор Орелли решила дать ей небольшой перерыв. чтобы организм восстановился после столь агрессивного лечения. В больнице мы с мамой нередко говорили о врачах и книгах, а в тот день мы заговорили о врачах в книгах, что неизбежно, когда речь заходит о Сомерсете Моэме. Сборник его рассказов я купил еще в Веро-Бич. Я прочел книгу и решил дать ее маме. Рассказы Моэма... Возвращают нас к его романам. Моэм блестяще писал о врачах, поскольку по образованию сам был врачом и проработал в медицине шесть лет. Мы не стали перечитывать «Бремя страстей человеческих», его первый успешный роман, но решили обратиться к разрисованной вуали. Примечание. Оба романа выходят в издательстве «Neo classic Конец примечания. Это история врача и его неверной жены Китти. Они приезжают в Китай бороться с эпидемией холеры. Этот роман Моэм написал в 1925 году. Ему был 51 год. В основу романа легла история женщины из Гонконга, которая оказалась замешанной в скандале. Она изменяла мужу, и об этом стало известно. Моем говорил, что на создание этого романа его вдохновила сцена из пятой части «Чистилища Данте», где человек, заподозривший жену в измене, забирает ее в свой замок, рассчитывая на то, что ядовитое испарение окружающих, замок Болот, ее убьют. Разрисованная вуаль, прекрасная книга, в которой рассказана история неверности, прощения, праведности и смелости. Интереснее всего наблюдать за тем, как Кити обретает смелость, понимая, что это не то, что у тебя есть или чего нет. Смелость можно развить в себе. «Хочу показать тебе мое любимое место», сказала мама, передавая мне книгу. Она, как обычно, полулежала в кресле, с подушкой под локтем. Рядом стоял стакан с соком. Мама указала мне на тот фрагмент, где Китти рассказывает о монахинях, работающих в китайском сиротском приюте. Не могу вам выразить, как меня взволновало то, что я увидела в монастыре. Эти монахини — поразительные женщины. Перед ними я чувствую себя полным ничтожеством. Они от всего отказались, Бросили все. Дом, родину, любовь, детей, свободу. И все те мелочи, от которых отказаться может быть еще труднее. Цветы и зеленая луга, прогулки осенним днем, книги, музыку, комфорт. На всем поставили крест. И ради чего? Что их ждет взамен? Жизнь, полная самопожертвования и лишений,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 и помнил, что произошло потом. Но Китти думает и о том, что эти монахини могут обманываться. А что, если вечной жизни нет? В чем тогда смысл их жертвоприношения? Мама нахмурилась. Она поправила меня точно так же, как в романе поправили Китти. Оддингтон говорит ей, что жизнь этих монахинь хороша сама по себе, как прекрасное произведение искусства. И неважно, что ждет их впереди. Он напоминает Китти о симфоническом оркестре, где каждый музыкант играет на своем инструменте, но звуки их сливаются в симфонию, прекрасную саму по себе, независимо от того, слышит ли ее кто-нибудь. И затем он ссылается на мудрость Дао. «Могуществен тот», кто одолеет себя. Китти восхищается так называемой смелостью монахинь, сказала мама, но она и сама отважна так же, как они, даже еще смелее. Монахини делают свое дело без страха, она же делает это, несмотря на страх. Думаю, именно это и имеет в виду ее друг, когда привел ей цитату из Дао, Кроме того, монахи не получают награду в этой жизни и в жизни будущей. Они вовсе не обманываются. Благодаря моему или благодаря Китти мы продолжали обсуждать вопрос смелости в целом и маминой смелости в частности. Мне хотелось поговорить об этом, но мама обычно пресекала попытки людей изобразить ее решительной женщиной. Люди часто спрашивали ее, откуда у нее берется смелость ехать в Дарфур или под бомбы в Боснию, или в колонию прокаженных. Этот вопрос неизменно ставил меня в тупик, сказала мама. Все должны знать, что проказой очень трудно заразиться. Кроме того, эта болезнь вполне излечима. куда больше отваги требуется для посещения больного гриппом. «Вот почему ты нередко привозила людям сувениры, сделанные прокаженными. Ты хотела рассказать им об этом?» – спросил я. «Мы с братом вечно поддразнивали маму из-за ее привычек». «Не только», – ответила мама с легкой обидой. «Я дарила людям сувениры, сделанные прокаженными». потому что они красивы. А теперь знакомые постоянно говорили о том, какую смелость сохраняет мама перед лицом тяжелой болезни. «Вы такая смелая!» — говорили ей. «И нам тоже. А что ты чувствуешь, когда люди говорят, что ты храбро сражаешься с раком?» Мама ответила сразу же. «Храбрыми можно назвать тех, кто, как эта молодая женщина, ищет способы купить лекарства, стоимость которых слишком высока. И ведь она даже не говорит матери, сколько стоит ее лечение. Мама говорила о той женщине, для которой купила лекарство. Они познакомились и продолжали общаться. «Я получаю лучшее и самое дорогое лечение в мире», продолжала мама, «и в этом нет никакой смелости». Если бы я была по-настоящему смелой, то отказалась бы от лечения, чтобы деньги пошли на превентивную медицину или на научное исследование. Сколько бы я ни старался, мне никак не удавалось убедить маму в том, что она смелая. Сама она считала смелыми тех, кому стремилась помочь и служить. Мама часто рассказывала о мальчике, которого увидела в афганском госпитале. Он подорвался на мине и потерял ногу. Мама поговорила с ним и передала слова поддержки от нью-йоркских школьников. — Скажите им, чтобы они не беспокоились обо мне, — сказал тот мальчик. — У меня же осталась одна нога. Мама вспомнила и о либерийском беженце Джоне Кермуэ. С ним она познакомилась в лагере для беженцев. Тогда же она сфотографировала его. Через год, когда мама сообщила ему, что снова собирается в Либерию, выяснилось, что они не смогут встретиться, поскольку его перевели в другой лагерь. Джон сбежал из лагеря и отправился в Монровию, чтобы встретить маму в аэропорту. Ему удалось уговорить солдат пропустить его, в строго охраняемый терминал. Джон сказал, что он встречает мать. Солдаты сказали, что если он обманывает, то его расстреляют. Когда мама сошла с самолета, то сразу же услышала крик «Мама!». Она сразу поняла, что происходит. «Сынок!» — воскликнула она, обнимая Джона. С ее помощью Джон сумел перебраться в США, где сейчас изучает уголовное право. Мама напомнила мне о смелости боснийской семьи, с которой они познакомились когда была наблюдателем на выборах в Боснии. Им пришлось пройти через заминированную местность, чтобы добраться до избирательного участка. Но они сделали это, чтобы проголосовать. Их встречали мама и еще один юный голландский волонтер, самый старший, и самый младший наблюдатели. Мама и этот волонтер хотели пойти первыми, но боснийцы их остановили. «Нет», — сказали они, — «мы должны пойти первыми. Вы приехали, чтобы помочь нам, а не наоборот. Если кто-то и взорвется, то это будем мы». Потом мама заговорила о своей подруге Джуд Майот в колледже, Она заболела полиомиелитом, но сумела научиться ходить, стала монахиней, а потом начала заниматься беженцами. Она входила в совет директоров женской комиссии, когда этой организации руководила мама. В 1993 году Джуди отправилась в Южный Судан помогать голодающим. Планировалось, что продовольствие доставят самолетами, и будут сбрасывать с них. Самолеты должны были подлетать с одного направления, но почему-то прилетели с другой стороны. И 200-фунтовый мешок с продуктами упал прямо на ногу Джуди. Примечание. 200-фунтовый мешок. 90,7 килограмма. Конец примечания. Нога была сломана. В десяти местах. По счастливому стечению обстоятельств рядом оказался врач. Однако Джуди потеряла столько крови, что дошла почти до клинической смерти. Голень Джуди ампутировали еще в Африке. В клинике Майо пришлось ампутировать большую часть бедра. К счастью, Джуди выжила и продолжила работать с беженцами. «Мне повезло». сказала эта женщина репортеру «Чикаго-трибюн». «Я сломала именно ту ногу, которая пострадала от полиомиелита. Мне вообще везет по жизни». «Вот таких людей» — мама считала смелыми. «Я понимаю, что ты хочешь сказать, мама, и я согласен с тобой. Это поразительные истории храбрых людей, но разве тебе не требовалась отвага, чтобы перебраться через Хайбергский перевал, когда его обстреливали со всех сторон? Разве не нужна была смелость, чтобы выбираться из Дарфура на русском вертолете в грузовом отсеке с незакрепленными ящиками и мешками? Нет, это не настоящая смелость, ответила мама. Я стремилась попасть во все эти места. Так в чем же тут смелость? Я говорю о тех, кто делал то, чего не желал, но должен был. Они поступали так, как считали правильным. Смелость того маленького мальчика, боснийской семьи, Джона, Джуди, всем им выпала нелегкая судьба. Ну а ночевать в афганском доме с двадцатью тремя маджахедами для этого не нужна была смелость. Это им нужна была смелость, улыбнулась мама. Думаю, они боялись меня куда больше, чем я их. Стемнело. Стало прохладно. Химиотерапия длилась очень долго. Мы посмотрели на флаконы, чтобы проверить, много ли еще осталось физиологического раствора. Жидкости из флаконов капали в одну трубочку, смешивались и поступали в мамину кровь. Если физраствор закончится раньше... химиопрепарат, то можно получить ожог. Такого никогда не случалось, но мы всегда думали об этом, чтобы как-то отвлечься. Я чувствовал, что занят делом, поглядывая на флакон с раствором. Так в детских садах воспитатели поручают каждому ребенку небольшое задание — стереть рисунки с доски, убедиться в том, что кролик накормлен. Наверное, медсестры поручают родным следить за раствором, чтобы они тоже чувствовали себя полезными. Наблюдать за капельницей, проверять – важное занятие. Раствор был на исходе, но препарат еще оставался. «Думаю, что истинная смелость требуется для того, чтобы отстаивать непопулярную точку зрения», – сказала мама. «Физическая смелость – это другое. Иногда готовность идти на риск, вовсе не смелость, а глупость, особенно когда из-за этого люди оказываются в опасности и подвергают опасности тех, кому приходится их спасать. В лагерях беженцев я обычно советовалась с местными сотрудниками, чтобы не подвергать себя ненужному риску и не внуждать их к действиям, которые могли быть для них опасными. Это очень важно. Вскоре и раствор, и препарат закончились. Вошла медсестра и отсоединила капельницу. Обычно мама сразу же поднималась и начинала собирать вещи, а потом мы уходили. Сегодня же она осталась в кресле. — Все в порядке, мама? — спросил я. Мама показалась мне очень усталой. — Мне немного грустно, — ответила она. Я знаю, что есть жизнь вечная, но мне так хотелось бы еще побыть здесь, с вами. Мне не приходило в голову, что ответить, поэтому я просто кивнул. Я понимаю. И все же, — продолжала мама, — у меня есть такое чувство, что скоро я получу очень хорошее известие. Мама много общалась со своим старым другом по Гарварду. Они недавно встретились вновь, и он подарил ей силу на всякий день. Это был первый и очень значительный подарок. Они общались несколько месяцев. Он был глубоко тронут ее рассказами об Афганистане и приверженностью мамы делу образования. Этот человек тоже очень любил книги, пожалуй, даже больше, чем мама. Однажды он сказал ей, что ему тяжело видеть, как она перегружает себя, и тогда он предложил ей сделку. Если он даст денег на создание афганской библиотеки, пообещает ли мама больше отдыхать? Она дала обещание и сдержала его. Через несколько дней после того, как мы обсуждали разрисованную вуаль, у меня зазвонил телефон. Обычно я сам звонил маме, Но нынче она не могла дождаться. Ей нужно было сообщить мне нечто важное. «Ты не поверишь!» — воскликнула она. «Ты просто не поверишь и ничего не говори. Тот друг, который не хотел, чтобы я перегружалась, помню!» — отозвался я. «Он только что сообщил мне, что жертвует миллион долларов на строительство!»